Глава 118 -я. В подземном храме тефнут Штефан Ратцингер, продрогший до костей, едва держался на плаву. Подхваченная Ковальским, Маргарита открыла шкатулку и едва не выронила ее от досады. Внутри лежала не одна, а пять одинаковых квадратных пластинок из тонкого камня. С одной стороны на каждой были иероглифические изображения какого-то определенного предмета. С другой — набор небольших выступов и пазов. Своеобразный плоский ключ. Еще одна загадка, но хорошо поиграем. Перевернув все плитки рисунками вверх, Ратцингер взглядел уже знакомые ему иероглифы. Крест Ангх, птичье яйцо, скоробей и перо. На пятой плитке он увидел половинку круга. «Что все это значит?» — вскричала Марго в ужасе, глядя по сторонам. Вода плескалась всего в полуметре от потолка. Подсвечиваемая алым сиянием фальшфеера, все это зрелище напоминало адскую фантасмагорию. В таком свете на статуе Тифнут залегли глубокие тени отчего казалось, что богиня Влаги злобно смеется над их с жалкими попытками спастись. «Это египетские иероглифы!» Ратцингер начал перечислять, указывая на соответствующую плитку пальцем. «Ангх» символизирует вечную жизнь, принадлежность к богам. Перекатывающий шарик навоза с корабей ассоциировался с тем, как движется солнце по небу с востока на запад. Поэтому его связывали с Ра. Перо, скорее всего, символизирует истину, богиню Маат. Именно ее перо кладут на вторую чашу весов на суде Ассириса после смерти. А половина круга и яйцо, поторопил его Кавальский. Первый символ является упрощенным изображением буханки хлеба, означающей плодородие. А вот яйцо, видимо, речь идет о мировом яйце, из которого, согласно одному из мифов, возник наш мир. Или же Ратцингер погрузился в раздумье, судорожно соображая, какой смысл создатели храма заложили во все эти плитки. Было очевидно, что выбрать им предстояло лишь одно. Перебирать плитки по очереди, пробуя вставить пас в паз в льва, не стоило. Кто знал, какую цену придется заплатить за ошибку. Тем временем Ковальский гневно рыкнул и обратился к Марго. «Дайте мне ваш фотоаппарат!» Требовательно сказал он и, упреждая ее вопрос, добавил. На крышке тайника я увидел иероглифическую надпись. Вдруг это подсказка к тому, что хочет от нас гордый страж? Без лишних возражений Марго вынула из размокшего рюкзака водонепроницаемый фотоаппарат и протянула его федералу. «Держитесь!» — сказал он, отпуская девушку и давая ей возможность зацепиться за выпуклости барельефа, и при этом не уронить шкатулку. Уровень воды в зале превышал два с половиной метра, и теперь уже никто из пленников не мог дотянуться ногами до дна. Шумно вдохнув, Ковальский скрылся под водой. В сиянии фальшфеера его фигуру корежило и искажало. Федерал подплыл к пасти крокодила и сунул аппарат внутрь. Ратцингер увидел пару вспышек и дождался, когда Ковальский всплывет. Тот сразу же показал снимки своим спутникам. В ярком свете вспышки отчетливо проступили иероглифы. Ратцингер, машинально, не дожидаясь реакции напуганной Марго, перевел надпись. «Скорми мне вечную дочь земной тверди!» «Что это значит?» «Речь идет об одном из символов на плитках!» Ковальский полез в шкатулку и стал перебирать ее содержимое. «Так что соображайте быстрее, господин Ратцингер!» «Что нам нужно, скормить льво? «Вечная дочь земной тверди!» Пробормотала Марго, трясясь от холода и страха. «Анг – вечная жизнь. Но он же не относится ни к кому конкретному из богов. Все боги держат в своих руках анг», напомнил Ратсингер. «Так что этот вариант можно отмести, как и Перо. Уверены?» «Да, Маад – олицетворение истины, и является дочерью Богара, хоть и возникла одновременно с первобытным океаном Ноном, из которого якобы появился бог Солнца. «Тогда хлеб!» — воскликнул Ковальский. «Пшеница растет из земли! Дочь земной тверди!» «Это слишком просто и очевидно», — возразил Ратсингер. «К тому же у египтян более важную роль играли разливы Нила, который и обеспечивал плодородие земель» и хлеб не вечен, поскольку, если разлив запоздает, вся страна, так и мед, будет страдать от голода и засухи. Хотите сказать, это либо яйцо, либо скоробей? Удивилась Марго. Ей явно приходилось прилагать немалые усилия, чтобы сохранить самообладание. Прежде чем Ратцингер успел что-либо сказать, девушка осеклась. Если скоробей символизирует солнце, которое встает на востоке, то является ли солнце дочерью земли? Рацнгер раздраженно вздохнул, поражаясь, насколько паника затуманила девушке память. В подобных обстоятельствах он сам не мог похвастаться безупречной логикой. Однако страх как будто активизировал в нем скрытые резервы. Его мозг с невероятной скоростью находил связи между подсказкой, символами на плитках и храмом, в котором беглецы стали заложниками. «Не забывайте, что солнце — это мужчина, Ра, верховный бог». «Он демиург, то есть породил сам себя в начале времен. Он уж никак не может быть ничьей дочерью. А яйцом может принадлежать кому угодно!» — воскликнула Марго, едва не швырнув шкатулку прочь. Но ту вовремя перехватил Ковальский. Ратцингер сконцентрировался с бешеной скоростью, прогоняя в голове все те сотни мифов, что успел изучить за время своего страстного интереса к египтологии. Яйцо было не то чтобы частым символом у древних египтян, и уже само его присутствие на плитке заслуживало внимания. При упоминании земной тверди на ум Ратцингеру тут же пришел Геб, бог земли. Но сейчас они находились в храме влаги. Поэтому поначалу Ратцингер отмел эту мысль. Он попытался прогнать в памяти остальные символы. Анг – вечная жизнь, хлеб – плодородие, перо – истина. Скоробей солнце. Ему вспомнилась катастрофа в храмера, и крепкая хватка страха лишь сильнее сдавила его часто бившееся сердце. Ни один из этих символов не подходил под фразу Вечная дочь земной тверди. Вдруг ему вспомнился один занятный факт: священным животным геба был белый гусь. Из-за путаницы в понятиях некоторые специалисты связывали Белого гуся геба с Божественным гусем который и отложил мировое яйцо, упомянутое Ратцингером ранее. Однако немец знал, что это было глубоким заблуждением. Животным Геба был нильский гусь, в чьем окрасе преобладал белый цвет, а гусь прородитель изображался коричневым с белой головой, что наводило египтологов на мысль о белолобом гусе. Оба жили в долине Нила, и оба могли вдохновить египтян на подобный символизм. Несмотря на это, почему-то в письменности зачастую имя Геба писали, используя иероглиф «утки», а не гуся. Даже дочь Геба, богиня Исида, заклятый враг Сета, в одном из текстов удостоилась нелицеприятного эпитета. «Яйцо утки. Круг замкнулся. Вечная дочь земной тверди. Исида была дочерью Геба, и ее прозвали «яйцом утки». Пока Ратцингер сбивчиво, но коротко и ёмко пересказывал свои выводы, от поверхности воды до потолка осталось меньше полуметра. Не теряя ни секунды, Маргарита Романова схватила плитку с изображением яйца и погрузилась под воду. Несмотря на промокшую одежду, заполненные воздухом легкие тянули её к поверхности. Поэтому ей приходилось сцепляться пальцами за выпуклые части барельефа тифнот и, напрягая руки, тащить себя на дно. Добравшись до фигуры льва, Марго вновь нащупала выступы на его небе. Слечив узор с тем, что был на плитке, она затолкала изображение яйца в пасть льву и надавила. Не будь необходимости держаться, она бы скрестила пальцы на удачу. Если Ратцингер допустил ошибку в своих логических рассуждениях, то они могут не успеть придумать альтернативу. Плитка ушла в камень, и на мгновение Марго зависла под водой, ожидая, что будет дальше. Но ничего не происходило. Ее сердце сжалось от ужаса. Мы не угадали. Ратсингер ошибся. В следующую секунду снова ужил механизм в стене. Марго тут же отпустила львиную гриву и устремилась наверх. В воде звук движения камня о камень казался оглушающе близким. Но она не смогла заметить никакого движения. Когда же водная пелена расступилась и Марго протерла глаза, то увидела, что ее спутники озираются по сторонам. «Где-то сдвинулся камень!» — сказал Ковальский, поворачиваясь на месте. «Видимо, тайный выход отсюда!» Вслед за одним подозрительным звуком раздался второй. Но на сей раз сверху. Задрав голову, Маргарита увидела, что квадратные плиты в потолке, до которых уже легко можно было дотянуться рукой, вновь пришли в движение. Люки закрывались, перекрывая доступ воды в зал. Неужели получилось? На лицах ее спутников она увидела облегчение и радость. Даже зловещее сияние фальшфера не могло это скрыть. Через пару минут люки закрылись, а трое пилигримов уткнулись лбами в потолок. Еще бы минута промедления, и у них бы не осталось воздуха. — Вы очень вовремя! — выдавил Ковальский. «Это все, конечно, замечательно, но как нам теперь выбраться отсюда?» Вернул их к реальности Ратсингер. «Главное, дверь не открывается, вода никуда не уходит!» Значит, тот первый звук издала дверца тайника. Наверняка со статуэткой и следующим указанием. Неожиданно немец умолк. Шестеренки в стенах снова ожили. Из-под воды раздался приглушенный скрежет камня-камень. Благодаря огню фальшфейера можно было увидеть, как открываются люки в полу, ровно на месте прежних водопадов. Похоже, эти египтяне все предусмотрели. Два в одном. Слив воды и, возможно, выход отсюда. Правый люк почти сразу же замер. Механизм явно тащил плиту дальше, но она не поддавалась. Древнюю конструкцию перекосила и заклинила. Взгляну влево. Марго увидела, что второй люк успешно открылся, и в него устремилась вода. Девушка почувствовала себя в медленно сливаемой гигантской ванне. Далеко под ее ногами, словно испуганная рыба, метнулся фальшфеер. Образовавшееся вихревое течение подхватило его и потащило в каменную трубу, скрывавшуюся за люком. Как поплавок, он завертелся по спирали вокруг отверстия, а затем резко пошел вниз. В свете красного огня Марго увидела то, что скрывалось в трубе. Ее мимолетное воодушевление снова сменилось паническим страхом. Поперек трубы через равные промежутки ее длины были установлены перекладины, покрытые шипами. Проскочить трубу, имевшую около метров поперечники, и не задеть эти преграды было невозможно. Теперь она четко осознавала. Архитекторы этих храмов не хотели, чтобы хранившиеся в них статуэтки кто-то забрал. Поэтому были придуманы все эти загадки, созданы хитроумные ловушки. И наивно было полагать, что храм влаги станет исключением. Воров ждала суровая и жестокая кара. Даже если мы выберемся отсюда, то только в виде фарша. Пройдем через гигантскую древнеегипетскую мясорубку.